Глава четвертая. Требование барышни. Через два часа я приехал на княжескую ставку с одноруким зябликовым в багажнике. Сказать, что Великопермский сильно удивился, это ничего не сказать. Густые брови князя взлетели вверх, показав спрятанные удивленные глаза. Добавлял апатажа и сам Гена, который пускал слюни и вертел головой. Мне пришлось накачать его мощным ментальным обезболом, а то еще бы откинул коня. Вдобавок, я стер ему память о нашем сражении. Князю объяснил это последствиями моей атаки. Так что единственные воспоминания о были моими. Не лучше ли было вообще убить Генку? Ведь как пленник и свидетель он теперь полностью бесполезен. Важное упоминание об иномерянине и подлянке Зябликовых я и так забрал из его головы. Симпатии к Геннадию я, мягко говоря, тоже не испытывал. Возможно, и лучше было убить. Но я просто не захотел этого делать. Да-да, не захотел и все тут. Наверное, у каждого человека бывают подобные порывы. Меня просто задолбало сегодня убивать. Род Зябликовых все равно накажут. И намерянина им не простят. А я привел живого участника предательского заговора и тем самым доказал искренность своих намерений. Меньше поводов подозревать вещего в неуважении к сословию аристократов. Да и какие из зябликовых аристократы, раз они сговорились с врагом. Можно было, конечно, не убивать, а захватить сознание гены, но телепата, пускай даже не телепата, я не рискну добавлять в коллекцию. Слишком я еще не опытен в этом деле. Опять же, помню предостережение горнорудовой. А у меня и так критичный перегруз легионеров». Чем больше разрастается коллекция, тем мощнее требуется накопительное на содержание. В моем приоритете соразмерное развитие. Нынешняя коллекция лояльна ко мне, но это пока. Надо всегда быть готовым к очередному бунту. Но я таки сдублировал из головы Гена всю информацию о техниках рода Зябликовых. Сделал себе слепок матчасти, которые он сам владеет или читал, или слышал. К счастью, родня заставляла Гену зубрить родовые методики. А у каждого телепата фотографическая память даже у несообразительного гены. Вообще он не тупой, просто ленивый и мало знает о жизни. Но родовые книжки просмотрел от корки до корки, и на том спасибо. Теперь большого секрета, чем владели Зябликовы, для меня нет. Впрочем, ничего особенного я не нашел. Но некоторые вещи стоит попробовать просто ради опыта. Так, например, у рода Зябликовых оригинальная связка пси-счетов, Может, дополню ей свою динамическую защиту. Вообще же, полезность Зябликовых лично для меня состоит отнюдь не в мощных техниках или накрученных конструктах, а в том, что вся информация структурирована и упорядочена. Род как-никак. За свою долгую историю Зябликовы обзавелись собственной программой обучения родовой магии. Вот бы попасть в их библиотеку. Парочка томов по телепатии бы пришлась очень кстати. Мне было бы проще сопоставить их методички со своим костыльным саморазвитием. Хотя и без книг будет результат, но я люблю, когда перед глазами текст. К моему удивлению, Глеб, младший сынок князя, все же потребовал меня наказать. Я так и не понял, за что. Но Великопермский к нему даже не прислушался. Вместо этого князь вызвал своего следователя-телепата, а также сам звякнул Степану. Отчим приехал незамедлительно, стоило ему услышать слово «иномирянин». Дальше было скучно. Гену увели на лечение и допрос. Я передал его воспоминания Степану и княжскому телепату, заодно поделился псикадрами из нашей битвы с Зябликовыми. Теперь-то всем до лампочки, из-за чего произошло столкновение с предателями царя и отечества, но пускай будет. Так спать спокойнее. «Вот же мрази!» Не выдержал князь, когда телепат подтвердил ему мои слова о предательстве Зябликовых. «Каких змей, оказывается, пригрело мое княжество!» «На враг хитер!» «Еще как!» — признал мрачный Степан. «Ваше сиятельство!» — вставил я. «А что теперь будет с Геннадием Ефремовичем?» «В штрафбат загремит». Вместо князя вдруг ответил отчим. «Вешать нельзя. Хоть и руки, но как пушечное мясо вполне сойдет. Сейчас на аномалии как раз нашествие огненных ежиков. С помощью штрафбатов их заманивают в ловушки». Князь молча кивнул, соглашаясь. «Михаил Ермолаевич», — продолжил Степан, — «сегодня же, пожалуйста, передайте предателя царским охотникам». «Конечно. Только сам скажу ему пару ласковых на прощание», — прогремел Великопермский. «Ну и на том меня отпустили. Про библиотеку Зябликовых сейчас совсем неподходящее время спрашивать. Потом уточню, может, через Степана. Глеб Михайлович проводил меня недобрым взглядом, но больше не посмел заикаться о моем наказании». Странный какой-то у князя сын. И чего ко мне прикопался? Неужели банальная личная неприязнь? Бывает, лишь бы дальше слов не пошло. По дороге домой звонит Эльдар. «Как дела, Данила?» Любезным тоном спрашивает. Проблема с зябликовыми устранена. устало отвечаю. Никто Камилу силой не потащит под венец. Ого! Радуется наследник Янеревых. А я ведь сразу сказал отцу, что вступление Камилы в Русичи — это замечательная идея. «За таким командиром сестренка, как за каменной стеной!» «Официальный командир отряда Гриша, если что». «Напоминаю, а то еще растреплет кому. Пока я не получил герб, лучше не подсвечиваться». «Да все понятно с вами, Данил Степанович». Стопудово пудово опять ухмыляется». «Я просто вешаю трубку, а то достал уже». «Понятно ему, блин. Я ваших врагов в одиночку положил, так где хотя бы простое человеческое спасибо». И пускай сам я в убытке не остался и приобрел полезную информацию о родовой методике Зябликовых, но Эльдар-то этого не знает. Как только возвращаюсь домой, первым делом накидываюсь на стряпню антонины Павлны. Сама учительница сейчас в школе, как и весь преподавательский состав, хоть уже и поздний вечер. Готовит учреждение к возобновлению работы. Скоро снова будем любоваться царицей математики у школьной доски а лакомка наверняка в лаборатории до сих пор трудится. Бедняжка. Пока уминаю порцию вареников на пятерых и запиваю чаем, решаю позвонить Сереге Сивых. «Да, шеф», — незамедлительно отвечает командир гвардии. «Зубастик, если что, вернулся. Только у него понос. Он пока летел на базу, похоже, обгадил пол города, словно гигантский голубь, потому что жрет всякую гадость». Вздыхаю. «Например, конечности предателей Родины». «Дайте ему, что ли, миску активированного угля?» «Кстати, а я зачем тебе позвонил-то?» «Секунду вспоминаю». «В общем, набирай в гвардию больше людей, Серега. Еще сто ветеранов. Найдешь?» «Хм, найти найду, но это сколько ртов», — замечает он. «Зачем их кормить, если задействовать не будем?» «Или мы собрались воевать?» «Для контрактов патриота вполне хватает наряда из двадцати человек». «Кстати, а как там поживает патриот?» Сам я с этими норами уже и подзабыл о нашем подразделении, созданном под контракты с государственными ведомствами. Неплохо, радуется Сергей. Спросом у полиции пользуемся. Правда, пока что это большей частью облавы на нелегальных мигрантов. Недавно вот накрыли крупное общежитие с уроженцами из Ближнего Востока. Но главное, что нарабатываем послужной список. Думаю, скоро посыплются контракты посерьезней. А то совсем не густо платят, только и покрываем расходники. Ничего страшного, пускай парни продолжают. Одобряю. Мы не рассчитывали, что сразу выйдет толк. Веяние новое, силовики к нам только-только присматриваются. Им сейчас вообще невдомек, с чего это мы почти за бесплатно у них работы просим. Может пройти и полгода, и год, прежде чем дадут рыбу покрупней. Но мы никуда не торопимся. Хорошо, шеф. Расслабляется Сергей. Наверное, его напрягло то, что не может обрадовать меня успехом нашего патриотического направления. А насчет твоего вопроса про воевать, так мы давно уже воюем. Замечаю. Многие дворяне восприняли норы как сафари. Это серьезная ошибка. В Будовске начались самые настоящие захватнические войны с предварительной боевой разведкой. Бигусы сейчас поутихли, но другие звери продолжают пребывать. Да и приматы наверняка вернутся». «А значит, скоро примут закон, когда в доброотряды начнут принимать все сословия. А в будущем на зверей будут охотиться не только благородные». «Мы создадим больше доброотрядов?» — дошло до Сереги. «Верно, подтверждаю. Так что в приоритете бывшие царские охотники. Они знают, что со зверями делать». «Хм, это точно!» — смеется командир. «Мы знаем!» Поговорив с Серегой, я откидываюсь на стуле и поглаживаю раздутый живот». Столько слопал, что наелся нехилый мамон. Но не спешу ускорять переваривание пищи. Разве что только немножко. Хочется насладиться подольше моментом, когда не голоден. Ох, хорошо. Я встаю медленно и тяжело, как пингвин. Потом топаю в гостиную, там падаю в удобное кресло и пять минут пережидаю легкую отдышку. Шеф, возникает на пороге гвардеец. К вам в гости просится Камила Янерева. «Пропустить?» «Хм, ну вот. А я только собирался вздремнуть после сытного ужина». «Проведи ее». Киваю, неуклюже повернувшись к нему. Он мигом исчезает, а я лениво размышляю обо всем и ни о чем сразу, поддавшись меланхоличному настроению перекормленного человека. «Даня?» — тревожно восклицает появившаяся на пороге Камила с тонкой прямоугольной коробкой в руках. «С тобой все хорошо?» Неужели это последствия сражения с Зябликовыми? Нет, это я просто плотно покушал. Со вздохом ускоряю метаболизм, чтобы не пугать одноклассницу. Сейчас мой вид улучшится. А ты зачем пришла? Я пришла тебя благодарить. За Зябликовых. Брюнетка с улыбкой поднимает крышку коробки. Вот, сама приготовила вишневый пирог. Я задумчиво смотрю на выпечку, еще не остывшую и испускающую ароматный запах. И первое, что делаю, еще сильнее ускоряю пищеварение, а также всасывание и удаление непереваренных остатков пищи. А сам легко встаю и принимаю у девушки пирог. Присаживайся. Указываю на кресло у журнального столика. Сейчас будем ужинать, Камила Альбертовна. Брюнетка кивнув садится, я же бегом отправляюсь за служанкой, чтобы принесла сервис и налила чай. Когда накрывают на столик, я с удовольствием накидываюсь на пирог. «В один присест уминаю почти половину. Вкусно!» «Любим покушать, Данила Степаныч!» С улыбкой наблюдает за мной девушка. «Только достойное яство!» Нахваливаю ее кулинарные достоинства. Брюнетка важный кивает и улыбается чуть шире, принимая комплимент. Сама она тоже пробует кусочек. «Какое у тебя настроение теперь, когда зябликовы выканули в лету?» «Праздно интересуюсь!» «Честно!» Противоречивое. Заявляет девушка, серьезно отнесясь к вопросу. «С одной стороны, больше никто не хочет жениться на мне. С другой, больше никто не хочет жениться на мне. С намеком смотрят на меня». «Перед тем, как жениться, сначала хорошо бы закончить школу», — замечаю. «За это время могут появиться новые, зябликовы», — вздыхает Камила, поджав губы. «И что тогда мы с тобой будем делать, Данила? Снова их убивать?» М «Да, тут и не поспоришь». Несмотря на вызывающее поведение, Камила нисколько не льстит себе. «Два дара — это два дара. Скоро желающих на ее руку будет как грязи». «Но я ничего не отвечаю. Ей хочется выговориться, пусть выговаривается». «Чем больше проходит времени, тем больше риск, что информация о моей уникальности просочится в высший свет», — всплескивает руками Камила. «Пока этого не случилось, можно успеть обвенчаться». «Я остаюсь спокойным». Камила инстинктивно, сама того не ведая, использует манипулятивный прием. Также хитрят маркетологи с акцией «Последняя цена». Времени на размышления мало. Если тянуть с покупкой слишком долго, товар раскупят. Но настоящего газлайтера подобного не пронять. Спешить никуда я не собираюсь. Смотрю ей прямо в глаза. Сначала герб, потом выпуск, потом остальное. «Даня, я что, тебе ни капельки не нравлюсь?» Выдает она с обидой. «Скорее нравишься не только ты, красавица». Отвечаю с улыбкой, отчего она ошеломленно округляет зеленые глаза. «Ну а что ты хотела?» «Откровенность в ответ на откровенность. Мы тоже умеем удивлять». «Что это значит?» Раскрыв ротик, спрашивает брюнетка. «У меня есть план, и я не буду отступать от него из-за твоих мимолетных страхов». Пожимая плечами. «Но как же другие претенденты, которые скоро появятся? Что ты с ними будешь делать?» «Если тебе кто-то из них сильно понравится, то пожелаю вам счастья до любви». Отвечаю и тут же удосуживаюсь мрачного взгляда. «Если же они будут навязываться тебе, то прекращу это непотребство». Камила в шоке смотрит на меня. В ее красивых подведенных глазах полный аут. «Вещей!» Вскочив, она подбегает ко мне и бьет кулачком по плечу. «Что ты за человек? Ты можешь ответить нормально. Женишься ты на мне или нет?» «Ого!» как прорвала нашу элегантную аристократку. Утонченная маска дала трещину, и вот мы видим под скорлупой деликатности и изворотливости вторую Соколову. Хотя нет, у Светы под панцирем, наоборот, очень нежная и ранимая натура. Я вскакиваю и, подхватив взвизгнувшую девушку за ноги и спину, кружусь с ней пару оборотов, а потом бросаю красотку на диван. «Узнаешь в следующем году». Усмехаюсь, отступив от дивана, а то еще и легнет каблуками. Растрепанная брюнетка беззвучно хлопает ртом, явно не зная, что сказать. «Но после выпуска ждать я тебя не буду. Так и знай!» Наконец выдает Камила, сдувая с лица упавшие пряди волос. «К этому времени все станет ясно. Обещаю, возвращаясь к пирогу». Какое-то время Камила на диване смотрит, как я уминаю за обе щеки творения ее рук. Потом молча присоединяется ко мне и двумя пальцами берет в руку чашку чая. Изящненько пригубливает, словно пытаясь компенсировать недавний срыв. Спустя пару минут я все-таки разбалтываю девушку на посторонние разговоры и даже выбиваю из нее улыбку. Ну а потом она уезжает, а я направляюсь на базу. Время уже позднее. Но завтра мы репетируем экзамен по алгебре, а Барзая до сих пор не выдрессированная, бедняжка. Буду теперь с ней до поздней ночи сидеть. Эх. Но я зря расстроился. С лохматой удается закончить довольно быстро. То ли у меня из-за многократного создания закладок выработался навык, то ли у самой борзой очень уступчивая психика. Но закладки кладутся на ура, и буквально за час алая борзая превращается в послушную лапочку. Я захожу к ней в клетку и чешу за ушком, а пес и кайфует, обласканная. Бусинка, ты, конечно, молочина, но недельку придется пожить в клетке. Сообщаю больше себе, чтобы отложилась в памяти. «Надо, чтобы закладки переформатировали твою психику. Зато уже через неделю будешь резвиться с братвой Акела и другими». Бусинка согласно кивает, будто поняла. «Моему умилению нет предела. Надо было Камилу взять с собой на дрессировку, чтобы показать пример послушной девочки. Да и Соколовой тоже не помешает демонстрация. Глядя на Бусинку, я вспоминаю о Яде. О нем уже через пять минут и общаюсь с включенным кровником в своем кабинете. «Именно общаюсь, а не выискиваю информацию в его памяти. Так сказать, налаживаю двусторонний контакт с легионером. Тоже нужное дело?» «Да что тут рассказывать, шеф?» Пожимает плечами кровник. «Я же у горнорудовых пахал. Вот один раз и гвардейцы позвали, говорят, глянь, Егор, чем киска заражена, а то никакая телепатия ее не унимает. А там здоровый эрабис в клетке мечется. Визжит, прыгает, как сайгак, да прутья грызет». Ну я обнаружил яд да вывел. С твоей псинкой та же история случилась, ясно без Б. Горнорудовые экспериментируют со зверями? Спрашиваю. Кровник иронично усмехается. Шеф, откуда мне знать? Я занимался в Тагиле совсем другими делами, в секреты барона меня не посвящали. Ясно. Принимаю ответ. Ну, давай что ли тренироваться. Сделай-ка кровяной щит. Не дорос я до щита. Кривицион, Это ж пятый ранг. «А ты попробуй», — приказываю. «Только не фило не прояви усердия». И он с неохотой подчиняется, но не сочкует. Пробует раз за разом. Щит, конечно, не получается, но частично пластины более-менее держатся перед выставленным кулаком. «Шеф!» — приходит восторг легионер. «Я ведь раньше этого не мог!» «Все волны, дядя Егор!» — усмехаюсь. «Творят чудеса!» «Продолжай!» И кровник с энтузиазмом принимается по новой лепить щит. А я только подбавляю в топку энергию, да стимулирую его дар пси-волнами. Сегодня, конечно, у Егора не получится защитная техника, но всему свое время. Благодаря моим пси-волнам развитие даров легионеров идет ускоренными темпами. Вообще удивительно, как Филиновых смогли уничтожить. Рой — это же нечто. маг с обвесом из десяти легионеров — настоящий полубог. Или не все Филиновы обладали столь развитым даром. А может, у царя в подчинении другие древние роды с не меньшей силищей? Или сам царь Борис, самый страшный богозверь? Фух, столько вопросов, но ответа мне никто не даст. Сам когда-нибудь выясню. Добираюсь домой, когда время уже полночь и сразу спать. Утром же меня будет звонок с неизвестного номера. Да, протираю я глаза. «Здравствуйте, Даниил Степанович!» Раздается мужской голос. «Это Никита Игоревич Недежка. Вы имели честь общаться с моим братом, правда, недолго». «Недолго, зато очень благотворно, Никита Игоревич». Зеваю я, вспомнив о приобретенной базе с вооружением. «Доброе утро». «Да-да, обогатились вы знатно». Не теряется собеседник. «Приглашаю вас на ужин сегодня вечерком. Хочу лично познакомиться с известным одаренным Будовска Данилой Вещим. «Зовет, значит». «А я что?» «Конечно, ждите. Соглашаюсь. А я только рад вкусно покушать в гостях».